Внезапно я понял, что, несмотря на все мои старания, Эрик все равно сильнее меня. Он был одним из лучших фехтовальщиков, с кем мне когда-либо доводилось встречаться. Я чувствовал, что не смогу его одолеть. Я парировал все его выпады, как безумный наступал и снова отступал под его напором, но он постоянно шаг за шагом все-таки гнал меня. Мы оба имели за плечами опыт. Полученный в течение многих веков от лучших мастеров клинка. Величайшим из наших учителей был Бенедикт, но здесь он давно не появлялся и не мог помочь ни одному из нас. Тогда я стал хватать все, что попадалось под руку, и швырять Варика. Он уклонялся и продолжал неумолимо наступать, могучий и непобедимый. Я же по-прежнему отступал, все время уклоняясь вправо, так ему труднее было попасть в меня. Клинок постоянно приходилось держать перед лицом на уровне глаз и постоянно обороняться. Мной овладевал страх. Эрик был действительно великолепным бойцом. Если бы я не так его ненавидел, я бы им восхищался. По мере того, как я продолжал отступать, меня все больше сковывали страх и сознание того, что такой соперник мне не по силам. Я не мог его одолеть. Во всем, что касалось фехтования, Эрик был безусловно более опытным и умелым. Я выругался, но и это не помогло. Я попробовал провести еще три хитрые, прямо такие изощренные атаки, все они не удались. Он парировал любой выпад и упорно продолжал давить на меня, заставляя отступать. Нужно сказать, что и сам я очень неплохой фехтовальщик. Дело лишь в том, что Эрик фехтовал значительно лучше. Я услышал, что в зале за стеной поднялась суматоха. Видимо, подоспели приспешники Эрика, так что если он сам не убьет меня в ближайшее время, то они это сделают определенно, скорее всего, стрелой из арбалета. Его правая рука сильно кровоточила, Эрик по-прежнему твердо держал меч, но мне вдруг показалось, что при иных обстоятельствах, даже ведя оборонительный бой, я могу просто измотать его. Прежде всего, потому что он ранен и потерял много крови. Потом. «Можно было бы попробовать пробиться сквозь его защиту, когда он начнет уставать?» Я выругался сквозь зубы, а Эрик рассмеялся. «Ты глупо поступил, явившись сюда», — сказал он. Я продолжал отступать, только теперь к двери. Когда Эрик понял, что я задумал, было уже поздно. Признаться, рискованный план. У двери не оставалось ни малейшего пространства для маневра или отступления — Но риск был все же лучше неотвратимой гибели. Левой рукой я ухитрился быстро задвинуть засов на двери. Сама ее створка была тяжелая и прочная. Прислужника Мерика понадобится некоторое время, чтобы ее выбить и войти в библиотеку. Правда, за этот фокус я расплатился раной в плечо, к счастью, в левое. Я улыбнулся. Хорошая мина, желательно при любой игре. Может быть, это ты поступил глупо, явившись сюда? Ты уже понемногу теряешь темп, не так ли? И я внезапно начал яростную атаку. Он успешно парировал мои удары, но все-таки вынужден был отступить шага на два. Тебя убьет твоя жара, Ана, продолжал я. Ты постепенно слабеешь. Рука уже не так хорошо держит меч. Заткнись, хрякнул Эрик, и я понял, что его броня, наконец, дала трещину. Мои шансы явно увеличивались. Я усилил нажим, вложив в атаку последние силы. Долго мне так не выдержать. Но Эрик об этом не догадывался. Я все-таки заранил в его душу семена страха, и теперь он непрерывно отступал под моим яростным напором. В дверь уже вовсю стучали, однако пока об этом можно было не думать. «Сегодня я одолею тебя, Эрик. Я уже не тот, каким был раньше. Я стал сильнее. А ты к тому же ранен, братец». Я видел, как в глазах Эрика мелькнул страх, как страх постепенно разлился по его лицу и, как он стал сильнее. Изменилась и его тактика. Он ушел в глухую оборону, отступал при каждом моем выпаде, и он не притворялся. Я был в этом уверен. Мой блев явно попал в цель. На самом-то деле он всегда эффектовал более умело, чем я. А может быть, я просто внушил себе эту уверенность в его непобедимости? И Эрик всеми силами мою уверенность поддерживал? Что, если я все это время сам себя обманывал? Может быть, я вовсе не хуже его? Может быть, я вдруг ощутил странный прилив сил и повторил тот же финт, который в начале нашего поединка принес мне успех. И опять мне удалось его ранить. Снова на руке его появилась кровь.